Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай и, между прочим, там внимание победил в проекте Голос. В Китае человека с Казахстана победил с хитом «А студио грешная любовь». Впервые на новой волне, прорыв года, Димаш Кудайбергенов. С пешней грешная страсть, ты опилась неждана, как и слоново сна. Если б знала ты, что мне нужна только одна, линии долги. Hjärtat asar Как jag vet Только... И вокруг тишина. Сапыте с руки, лица, не Догна, и ты вернешь меня из песный 막좀 빨아 젖고 그이 Я бы эту картину Басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов! Аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я хотел бы хотел сказать пару слов. И выразить огромную благодарность группе осуди и «Байгалия» и «Рахмет». За то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан, мы вас любим очень! Димаш Спасибо. Кудайбергенов! Аплодисменты! Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димаша Кудайбергенова.